Глава четвертая Поставьте меня на землю. Даже не думает меня слушать, продолжая держать своими огромными лопищами. Тут близко какая-то больница. Так и быть доставлю туда, а там дальше плыви сама. И так столько времени угрохал впустую. Я невольно округляю глаза, покачиваясь из стороны в сторону от того, что незнакомец прибавляет шаг. Нет-нет-нет, еще не хватало явиться на работу на руках чужого мужчины. Что подумают обо мне коллеги? «Да это же разлетится со скоростью света!» «Не стоит, отпустите меня, пожалуйста, я могу сама идти!» «Покажи мне еще раз свои острые клыки, я подумаю!» Язвитно мои слова, продолжая уверенно шагать вперед. Он точно сумасшедший и еще безумно сильный. Мой муж-изменщик не мог пронести меня и пяти метров. Хотя я всего лишь 165 в росте нормального телосложения, а у него сразу одышка и скамейка запасных. Илья был не для спорта». Судя по тому, насколько хорошо я успела разглядеть любовницу Ильи, она была шире и пышнее меня. Но глупо полагать, что его измена завязана на предпочтении фигуры. Хотя кто его знает? Если у него только животные инстинкты, то все вероятно. А я ведь не знаю на самом деле, была ли эта рыжулька его единственной котлетой для жарки или шла в печке с еще парой таких же. Постоянные смены, желание подкопить на свадебное путешествие, которое у нас так и не состоялось, Ведь мечтала встретить рассвет где-нибудь на берегу моря с мужем. Я буквально взвалила на себя все, Как и любая другая женщина, которая в первую очередь думает за всех, кроме себя. Такие наивные. Горим желанием, что это нам когда-нибудь воздастся. Муж в один миг утопил в этом самом море все мои планы и мечты. И как я не разглядела в нем этого раньше. Перебирая мучительно все странные моменты и понимая, что ведь были предпосылки. Были. Так невольно вспоминаю длинный черный волос в ванной. Он сказал, что случайно занес на одежде. Потом странный запах сигарет, хотя из нас никто никогда не курил. Бокалы, которые мы сто лет не доставали, находились в первом ряду среди кружек. Шампуни, которые почему-то заканчивались со скоростью света. И так далее по списку непримечательных на первый взгляд вещей. Я всегда так жутко измотана бесконечными сменами, что просто отмахивалась от всего. Оказывается, я отмахнулась от грехов Ильи за моей спиной. Пока я предавалась внутренним терзаниям, незнакомец донес меня до ворот больницы. Дальше я сама прошу, отпустите. Готова залиться слезами, только бы этот человек наконец-то освободил из своих рук. Не хочу, чтобы вдобавок к моим текущим проблемам потекли слухи. Скоро все больницы и так будут гудеть о моем разводе. А тут еще такая почва в качестве неизвестного всем джентльмена. Помощью которого я даже не просила. «Я такой страшный? Твои глаза уж очень смотрят на меня с презрением. Отпущу я тебя, сдалась еще мне». Смущаюсь замечанием мужчины, поджимая губы. Скорее бы это все закончилось и не видеть его больше никогда. Этот незнакомец явно старше меня. На первый взгляд ему около 35 лет, может чуть-чуть больше. Но еще и небольшая бородка добавляет ему возраста. Лицо незнакомца дышит строгостью и чрезмерной уверенностью. Несмотря на то, что меня буквально передергивают от волнения и страха, успеваю отметить его красоту, но красота не такая, как у смазливых мальчишек, а наоборот. Его шарм как раз в крупных чертах и легкой природной грубости. Волосы благородного каштанового цвета блестят под лучами солнца и немного лохматятся от потока ветра. Замечаю, как его прямой нос слегка сморщивается. Не нравится, когда разглядывают. «Смотри, дыру во мне не выжги!» Едко подмечает он. Стыдливо отвожу взгляд. Представляю, каково ему смотреть на меня. Опухший от слез с красным носом и глазами после падения в самую грязь. Хотя с самого раннего утра я нашла одну свободную минуту на то, чтобы привести себя в порядок. На мне был легкий макияж и янтарные глаза. Русые волосы, немного вьющиеся от природы, были уложены в аккуратный пучок. Старалась для мужа. Он тоже в некотором смысле старался, но не для меня. Только сейчас я выгляжу совсем иначе. Ничего не осталось от моего образа. Все растрепалось. Откуда-то местами торчит сухая трава и пожухлые листья. Одежда заметно покрылась пылью, пока я отдыхала на обочине. Касаемо обуви, лучше вообще промолчать. На ней, помимо пыли, видно ошметки грязи. Перед своим фееричным падением я успела вспахать землю. Да-да, шагай сама. Мужчина наконец-то опускает меня на ноги и ощутимо подталкивает вперед. Держи, небольшое ускорение. Можно было обойтись без этого. На больной ноге я сильно покачнулась, едва не свалившись вновь. Спасибо, хоть я об этом вас и не просила. Я прекрасно бы дошла сама. На глаза мне не попадайся. В следующий раз я уже не буду столь благосклонен. очи взгляд свой прибереги для кого-нибудь другого. Лимит добрых дел исчерпан до конца года, а может и всей моей жизни. Шагай. От смены настроения в голосе незнакомца я, мягко сказать, прихожу в искреннее изумление. Стою на одном месте и провожаю широкую спину мужчины, удаляющуюся от меня все быстрее и быстрее. И этот день только начался. Страшно представить, что еще будет. Особенно сейчас, когда сердце рвется на куски от предательства мужа, и в придачу адски болит нога. Нать, я думала, что уже не дождусь тебя. Мне буквально обрывают телефон постоянными звонками из садика». Встречая Лену на крыльце больницы. Назначение оставила в Сестринской. Подруга выглядит еще хуже, чем я. Хотя я думала, что это по определению невозможно. Лена так сильно переживает за свою дочь, что буквально трясется всем телом. Беги скорее. Хлопаю подругу по плечу. Потом обязательно мне отзвонись. Хорошо, Нать, я не знаю, где ты была, но вид у тебя просто ужасный. Ты вся помятая. Если потребуется, возьми мои вещи и не говори, что ты не плакала. Слабо киваю на ее слова. Чего уж тут скрывать, когда все лицо. Надеюсь, это не из-за того человека, который принес тебя на руках до забора больницы. Произошло то, чего я так боялась. Ладно, хоть только Лена видела. Ей я еще смогу объясниться. Придумай по дороге до Сестринской, кто это и почему была у него на руках. Егоровна даже потеряла интерес к своему сериалу, когда увидела тебя. Хоть вообще не иди дальше. Это ведь все занавес. Интереснее сериала не найти для местных дам. Печальным взглядом проводив подругу, я действительно задумываюсь о следующем своем шаге. Недостаточно ли боли на сегодняшний день? Сплетни за спиной окончательно сломают меня. Жизнь определенно катится куда-то по наклонной. «Бирюкова, беги скорее в палату. Привезли только что экстренно пациента. Там у вас в отделении все на ушах ходят. Оглушают меня со стойки администраторов, стоило только перешагнуть порог больницы». Пересиливая боль в ноге, бросаюсь к лестнице. Нельзя медлить, дорога каждая секунда. Телефон разрывается. Илья. Он все-таки нашел, что мне сказать. Подключаюсь на автомате. Но ну, здравствуй, дорогуша. Обращается ко мне голос не моего мужа, а его пассии.